Глава тринадцатая. Ванюха Перстень и его товарищи. На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней. А между ними, на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев, лежало и сидело множество людей разных возрастов в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферези и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом, виднелись сквозь ветви дерев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистени или опирались на широкие бердыши.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 Немного подалее старик с седой кудрявой головой с длинной бородой рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением.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 Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжи и кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни «Эй, не будет ли с тебя, хлопко?» — спросил тот, который казался послабее. «Небось, брат Андрюшка, когда будет, скажу, а вот тебе так сейчас плохо придется». И кулаки продолжали стучать. «Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится», — говорили зрители.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 андрюшка слухавел отодрать андрюшку и андрюшку тотчас же отодрали откуда молодцов бог несет спросил старый сказочник у нескольких парней которые подошли к огню и робко озирались во все стороны их привел ражий детина с широким ножом за поясом на парнях не было оружия они казались новичками слышь вы соколики сказал обращаясь к ним ражий детина «Дедушка Коршун спрашивает, откуда вас Бог принес?» «Отвечайте, дедушке». «Да оно того, вот как будет. Я-то из Подмосквы», отвечал один из парней, немного запинаясь. «А зачем из гнездышка вылетел?» — спросил Коршун. «Не морозом хватило, а ли чересчур жарко стало?» «Стало быть, жарко», — отвечал парень. Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозом хватило на дворе. Вот оно как. Ты, парень, не глупый. Ну а ты чего пришел? А родни искать? Разбойники захохотали. Вишь, что выдумал, какой тебе родни? Да как убили опричники матушку да батюшку, сестер да братьев. Скучно стало одному на свете.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 «С подколомны», — отвечал, лениво ворочая языком, дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других. «Что ж, и тебя, опричники, обидели, что ли?» «Невесту взяли», — отвечал парень нехотя и протяжно. «А ну-ка, расскажи!» «Да что тут рассказывать? Наехали, да и взяли!» «Ну а потом?» «Что ж, потом? Потом ничего!» «Зачем же ты не отбил невесты?» «Где ж ее было отбивать? Как наехали, так и взяли». «А ты на них так и смотрел, рот «Нет, а посля, как удрали-то, так уж так осерчал, что, боже, сохрани». А разбойники опять захохотали. «Да ты, брат, видно, тяжел на подъем». Парень скроил глупое лицо и не отвечал. «Эй ты, парень, репа!» — сказал один разбойник.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 Несколько человек подошли к нему и стали толкать его. Парень не знал, сердиться ли ему или нет. Но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия. «Полно вам пхаться!» — сказал он. «Что я вам? Пуль муки, что ли, дался? Перестаньте! Осерчаю!» Разбойники пуще стали смеяться. Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лени природная сонливость превозмогали его гнев.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 «Ну, брат», — сказали разбойники, подымаясь на ноги и потирая рёбра, «кабы ты тогда впору осерчал, не отбили бы у тебя невесты. Вишь, какой Илья Муромец!» «Да как тебя зовут, молодца?» — спросил старый разбойник. «А Митькою?» «Ну, Митька, ай да Митька, вот уж Митька!» «Ребята», — сказал, подбегая к ним один молодец, —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 В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомца Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны. Из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его. Разбойники молчали и слушали. — Так вот, братцы, — говорил Перстень, — это еще не диковина остановить обоз или боярина ограбить. Когда вас десятера на одного. А вот была бы диковина, Кабы один остановил да ограбил, Человек пятьдесят или более. Эх, хватил, — отозвались разбойники, Малого захотел. Небось ты остановишь. Моя речь не про меня, А знаю я, молодца, что и один обоза останавливал. Уж не опять ли твой волжский богатырь? Да никто другой. Вот примерно тянулась раз судишка на бичеве. Из-под Астрахани вверх по матушке по Волге. На судишке-то народу было немало. Все купцы-молодцы с пищалями, саблями, кафтаны нараспашку, шапки на бекрень. Не хуже нашего брата. А грузу-то, золото, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни еще, али полно. Берег-то высокий, бечевник-то узенький, А среди Волги остров, скала голая. Да супротив теченья, словно ножом, Угол вышел, такой острый, что, боже упаси! Вот проведал мой молодец, с чем Бог несет судно. Не сказал никому ни слова, пошел с утра, Засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой, Идут понатужившиеся лямочники.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 «Да что ж он с судном-то сделал?» «С судном-то?» «А намотал на руку бичеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель». «Да что ж он, ростом с полкана, что ли?» «Не, не с полкана. Ростом-то он не более мого, да плечики будут пошире». «Шире твоих? Что же ты, на что ж он похож выходит?» «Да похож на молодца».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 Знаете ли, что я перед ним ничего, дрянь, просто дрянь, да и только. Да как же зовут твоего богатыря? Зовут его братцы Ермаком Тимофеевичем. Вишь, какое имя. Что ж, он один, что ли, без шайки промышляет? Нет, не один. Есть у него шайка, добрая. Есть и верные есаулики Только разгневался на них царь православный. Послал на Волгу дружину свою. Разбить их, голубчиков, а одному есаулику Ивану Кольцу, головушку велел отсечь, да к Москве привезти. Что ж, поймали его? Поймали было царские люди кольцо, только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилось по белу свету. Где оно теперь, сердешное бог весть, только я чаю, скоро опять на Волгу перекатится. То раз побывал на Волге...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 — вскричал один разбойник, подбегая к перстню и весь запыхавшись. «Верст пять отсюда по Рязанской дороге едут человек двадцать вершников с богатым оружием. Все в золоченых кафтанах. Аргамаки и бахматы под ними рублей в каждый. Или более? Куда едут?» — спросил перстень, вскакивая. «Вот только что поворотили к поганой луже. Я как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом до да лесом». — Ну, ребята, — вскричал Перстень, — полно бобы на печи разводить. Двадцать человек, чтобы шли за мной. — Ты, Коршун, — продолжал он, обращаясь к старому разбойнику, — возьми двадцать других. Да засядьте у Кривого Дуба. Отрежьте им дорогу, коли мы не равно опоздаем. Ну, живо за сабли. Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности в один миг сорок станичников отошли от толпы и разделились на два отряда эй митька сказал Коршун молодому парню из под коломны на тебе паашок ступай с нами да понатуишься авось осерчаешь митька скроил глупую рожу взял хладнокровно из рук старика огромную дубину